Глава 77 Далее произошли события, изобразить какие мне было бы затруднительно. Слишком много случилось в них для меня невидимого, неосязаемого и неощутимого. Но есть документ, именуемый реляцией. Как известно, реляции бывают двух жанров. В одних следует описание боевых действий, в других содержатся рассказы о подвигах с представлениями героев к наградам. В нашей реляции автор не посчитал необходимым просить о каких-либо наградах. Реляция – о нападении отродий на охраняемый объект номер. Номер обозначен невнятно или цифры его растерты, наверняка из соображений секретности. Нападение от Родии Башни продолжалось 4,5 часа, свидетельствую лишь о том, что известно мне и что происходило на вверенном мне участке обороны. Имею честь сообщить о том, что непосредственному нападению предшествовала силовая подготовка. Произведена она была не с целью разрушения стен объекта прочих преград и физического уничтожения боевого состава обороны, то есть не походила на артиллерийскую подготовку, а была действием скорее психологического или психотропного характера. Внешняя стена объекта стала словно бы стеклянной, и за ней высветились вгрызающиеся в стену, ползающие по ней агрессоры безобразных форм и видов. Их еложение сопровождалось безобразными же звуками. Возможно, это были десантники, возможно, ряженные каскадеры отродей, чьей целью было вызвать панику среди стражников объекта номер. Мне неведомо, как чувствовали себя другие стражники. Но у меня и у приданных мне сил ощущения были, мягко сказать, малоприятные. Порой и просто жутковатые. Можно предположить, что командиры психической атаки внимательно просматривали фильмы ужасов. Причем среди ползающих по стене почти не было упырей вампиров с клыками и кровью на губах, ведьм с зелеными рожами. Я углядел лишь три подобных персонажа и прочих монстров. Большинство пугавших походило на зловещих инопланетян из воображений уфологов. Некоторые из них были изобретательно безобразны. Звуки же, что раздавались в течение 45 минут, Всех подготовки были ни вытьем, ни лаем, ни ржанием, ни плачем или истошными воплями. Слышались и скрежетые, и механические трески, и металлические визги, и звуки будто бы космические, и такие, о происхождении каких нельзя было и догадаться, и рокоты взрывов, и лязги танковых гусениц, и нуть отбойных молотков. К сожалению, не могу сообщить точные тактико-технические данные средств противника. Исследовать их не было ни времени, ни возможностей. Сказанные относятся и к изложенному ниже. Выскажу лишь предположение, что производимые противником звуки должны были вызвать в стражниках внутреннюю вибрацию, способную породить страхи, бессилия, безволия и желание сдаться. Чувства эти преодолевались с трудом. Но преодолевались. Полагаю, что психподготовка желаемого результата отродьям не принесла. Последовало трехминутное затишье с исчезновением десантников или каскадеров и пропажей звуков. Потом начался непосредственный силовой штурм охраняемого объекта. По моим понятиям, он состоял из трех стадий. Первым делом захватчики попытались небольшим числом исполнителей одолеть внешнюю стену объекта. Памятный нам разгром музыкальной школы, после чего началось освоение нами большой утробы, произвели искусные боевики родий «Белый шум» и «Магнитный домен». В операцию по сокрушению внешней стены были брошены с десяток белых шумов и четыре магнитных домена. При погроме музыкальной школы для домовых, надо полагать, предупредительно-показательным, боевики и башни все, к чему прикасались металлическое, деревянное, пластмассовое, искрошили, превратили в мелкие стружки, опилки и песок. Мне также известно, что белые шумы способны к действиям лавинообразным. Не удивлюсь, если операция по одолению внешней стены имела кодовое название «лавина» или «крошево». В течение 38 минут боевики отродий старались раскрошить стену, оплавить ее или хотя бы проткнуть. Удачи они не добились. Стена не поддалась. Осмелюсь допустить, что из-за своего высокомерия и наглой самоуверенности специалисты отродий не слишком внимательно изучили свойства охраняемого объекта и выбрали не самые подходящие средства для его завоевания. Но это из области предположений. Естественно, подпирали внешнюю стену, укрепляли ее приданные мне силы, выводить же части к за стену в соприкосновение с белыми шумами и магнитными доменами. Я не стал, не увидев в этом надобности. Боевики утомились, были, видимо, удивлены своей неудачей, злились, впали в раздражение. То есть готовы были к действиям безрассудным, импульсивным и неэффективным. Скажем, снова стали грызть стену. А потому командование отозвало их с линии огня. Характер второй атаки дал повод думать, что отродья растеряны, и в штабе их начались раздоры. А впрочем, возможно, отродья намеревались ввести защитников объектов в заблуждение. Во всяком случае, они применяли теперь способы нападения лишь линейные, употребляя терминологию одного из влиятельных представителей отродий, с кем мне, по известным в обиталище чинов причинам, приходилось вступать в общение. Можно сказать, что они учитывали опыт овладения Казанью или Измаилом. Устраивались подкопы, прилаживались к поверхности внешней стены подрывные устройства, перфораторами пытались выбить в толще стены шурфы для взрывчатки же, подводились к стене турусы на колесах и тараны. Так продолжалось два часа при большом скоплении боевиков противника. Видимых и невидимых. И вторая атака отродии не принесла им честь. Она захлебнулась, и создалось впечатление, что отродии осознали, будто бьют солбом о стену. Стена, о чем свидетельствую, давала отпор сама, естественно, с поддержкой приданных мне сил, вызывая во вражеских рядах потери, в частности, перенаправляя воздействие от взрывов и таранов на самих нападавших. И на этот раз ситуация, по моей оценке, не потребовала выведения наших сил за пределы стены. Третья же атака. Наиболее серьезная и отчаянная, как и следовало ожидать, вышла нелинейной. Многое было мне в ней неясно. И важное, так оказалось, решение я принимал после подсказок моего соратника, известного под именем Перста Капсулы, о чьем присутствии и оборонительной роли на вверенном мне участке я доложу в конце реляции. Внешне как будто бы и ничего не происходило, и почти не слышались звуки. Но эта стадия штурма объект стала для меня как стражника самой тяжкой и неприятной. Признаюсь, что в иные минуты я был растерян, не знал, что делать, и даже был склонен к малодушию и пораженческим настроениям. Воздействия, смею предположить, и на стену, и на стражников устраивались самые разнообразные. И биологические, и химические, и снова психовибрационные, и лавинообразные, возможно, после переориентировки белых шумов, и лазерные, и еще неизвестно мне какие. Несомненно, применялись и отравляющие вещества. В моем организме возникали расстройства и некомфорты. Случались и отключения сознания. В такие минуты приданные мне силы сражались самостоятельно по заданным им программам и пользуясь информацией упомянутого мной перста капсулы. Почувствовав смятение в рядах противника, на этот раз я распорядился наиболее маневренной части наших сил выйти за пределы внешней стены и там нанести захватчикам упреждающие удары что и было с достоинством и почти без потерь исполнено. Произведенный и трижды отпор позволял надеяться на то, что штурм объекта сорван. Но и мои ощущения, и чувствительные системы приданных сил, и датчики перста капсулы, также ходившего на вылазку, заставили нас усилить напряжение обороны. В бой отродьями были брошены существа, Аппараты, фантомы, способные, не сокрушая внешней стены, проникнуть сквозь нее в недрообъект. И проникновение произошло. Способных совершить его у отродий нашлось немного, но они были опасны, зловредны и увертливы. Я принял решение не отвечать на их уловки хитроумными же уловками, а повести с ними рукопашный бой. Мне оружием послужили серебряная шпага и кочерга, в критические моменты подкрепляемые ломом. Перст капсула сражался багром и двумя лопатами, совковой и штыковой. Приданные силы использовали свои средства и делали это судалью и бесшабашностью. Неся потери, индивиды родий все же теснили нас к указанной одним из старцев линии недопустимости. К ней нас и притеснили. Но дальше и сами пройти не смогли. Выпущенные из их орудий световые лучи, лазерные или еще какие, ударились в три предмета, водруженные мною над линией недопустимости фиолетовый-черный-желтый банты из бархата отлетели от них обратно, поражая своих же хозяев. После этого характер рукопашный решительно изменился. Захватчики с помощью названных уже орудий были сокрушены, остатки их подогнаны к внешней стене и вытолкнуты за нее в городские пространства. Теперь уже большая часть приданных мне сил, за исключением бдящих, Была послана в догонку за бандитами, приказано было открыть прицельную стрельбу из боевых рогаток с серебряными катышами, что нанесло противнику значительный урон. Более нападений на охраняемый объект не последовало. Должен добавить, что причины странных воздействий бархатных бантов мне так и остаются неведомы а потому признаю, что их самодеятельное и малообъяснимое развешивание над линией недопустимости достойно укора или даже наказания. Замечу только, что при развешивании бантов я укреплял их узлы легкими заклинаниями, придуманными по аналогии с простодушными заклинаниями Петра Арсенча, к которым я всегда относился иронически». Но для меня несомненно, что на одоление бархатных предметов или хотя бы на то, чтобы распустить их узлы, зачем, мне опять же неведомо, отродья и их штабы потратили много сил, энергии и, если можно так сказать применительно к отродьям, нервов. А может быть, сложные или даже нелинейные ситуации и требуют простодушных решений. Тут вопрос спорный и обязательно требующий научно-лабораторных исследований. Мне неизвестно, каким образом на пожарном стенде появились рогатки. О происхождении шпаги я догадываюсь. Использование их могло оказаться делом рискованным. Но мне было велено доверять чутью, и я чутью доверился. И в случае с бывшим полуфабрикатом Перстом капсулой, я доверился чутью и самому Персту капсуле, о чем не жалею. Да, происхождение капсулы могло казаться сомнительным, а некоторые случаи его существования выглядели странными или хотя бы загадочными. Но при появлении подселенца на моем участке охраняемого объекта я ощутил, что он на моей стороне. Признаюсь, не без стыда, что я все же приказал приданным мне силам присматривать за перстом капсулы, но присмотр этот скоро стал бессмысленным. Перст капсула действовал умело, самоотверженно. И без его участия вряд ли был бы дан отпор отродьям. Коли нужна о нем или его свойствах развернутая объяснительная, я ее представлю. Перст капсула, как полуфабрикат, был создан во дни зарождения любви. А крепже он нынче в дни возобновления любви. Коли требуются какие-либо поручательства, я за него ручаюсь. Отмечу. Перст капсула получил в столкновениях раны или повреждения, но не умерил боевого пыла. Впрочем, и другие участники обороны имеют раны и повреждения, но это лишь в малой степени отразилось на характере их действий, и они не жалуются и не просят их пожалеть. На том и заканчиваю реляцию. С почтением. Домовой двухстолбовый Шеврикука. И подпись а на реляцию наложили резолюцию, развернутую характеристику на так называемого перста капсулы от Шеврикуки потребовать, с подробным описанием контактов, самого же Шеврикуку подготовить к сдаче полномочий и начальственные закорючки.